«Да, нескладно как-то получилось, — это точно, — согласился я. Но ведь мы так долго дружили. После тебя у меня больше не было друзей, ни в школе, ни в университете. Я всегда везде была одна и все время воображала, что ты здесь, рядом. И как это здорово! Или как на худой конец мы с тобой переписываемся. Все могло быть совсем иначе, и жить было бы куда легче. Она немного помолчала и продолжила. «Не знаю, почему так вышло, но в седьмом классе дела в школе у меня совсем разладились, и я все больше стал замыкаться в себе, будто замкнутый круг какой-то». Я кивнул. «В начальной школе до самого конца никаких проблем не было, а стала старше, все пошло наперекосяк. Жила как в колодце. Знакомое чувство». После университета оно почти десять лет меня преследовало, пока я не женился на Юкико. Начинается с чего-то одного, и пошло-поехало. Посыпалось карточным домиком, и никак из-под этого обвала не выбраться, если только кто-нибудь не вытащит. Я же хромая, что нормальный человек сделает без труда, мне не под силу. Увлеклась чтением, жила только книгами, отгородилась от других людей, стала выделяться на общем фоне, и большинству казалось свихнувшейся спесивой дурой. А может, я и на самом деле в нее превратилась? «На самом деле ты с ног шибательно красива», — сказал я. Симамото опять взяла сигарету. Я поднес спичку. «Ты правда думаешь, что я красивая?» «Конечно. Тебе, наверное, постоянно об этом говорят». Она засмеялась. «Если бы...» «Я себя красавицей не считаю, так что большое спасибо за комплимент. Жаль только, что другие женщины меня почему-то недолюбливают. Я столько раз думала, бог с ней, с красотой, стать бы такой, как все, чтобы друзья были...» Наклонившись над стойкой, Симамота легко коснулась моей руки. «Все-таки хорошо, что ты в порядке». «Счастлив». Я не ответил. «Ведь ты счастлив, правда?» «Не знаю. Во всяком случае, в несчастные и одинокие меня не запишешь», — проговорил я, а затем добавил. «Хотя иногда приходит в голову, что самое счастливое время в моей жизни — это когда мы слушали музыку у тебя в гостиной. Знаешь, а те пластинки уцелели. И над Кинг Cole. И Бинг-Кросьбе, и Росини, и Пергюнд. Все наши. Все до одной. Когда папа умер, я их забрала на память. Очень их берегу. На них до сих пор ни царапинки. Помнишь, как я над ними тряслась? Твой отец умер? Уже пять лет. Рак толстой кишки. Ужасная смерть. И ведь ничем раньше не болел. Я видел ее отца несколько раз. Он казался мне крепким, как дуб, что рос у их дома. — А как мама? — спросил я. — В порядке надо думать. Что-то в ее голосе настораживало. — Вы что, не ладите? Симамото допила дайкири и, поставив стакан на стойку, подозвала бармена и спросила меня — «Может, какой-нибудь фирменный коктейль посоветуешь?» «У нас их несколько. Клиентам больше всего нравится гнездо малиновки по названию заведения. Я сам эту мешанину придумал. Главное — ром и водка. На вкус приятный, пьется легко и в голову здорово бьет». «Специально такой придумал, чтобы нам, женщинам, голову дурить?» «А для чего же еще нужны коктейли?» Симомотора рассмеялась. «Ладно, рискнем». Бармен поставил перед ней коктейль. Она посмотрела стакан на свет, перегубила и на несколько секунд закрыла глаза, чтобы лучше прочувствовать букет. «Какой тонкий вкус! Не сладкий, ни горький. Легкий, незамысловатый, в то же время наполненный. У тебя настоящий талант». А я и не знала. Да я даже полку собрать не смогу. Масляный фильтр в машине не поменяю. Марку не способен прямо приклеить. Когда по телефону номер набираю, и то путаюсь. Зато придумал несколько рецептов коктейлей. Людям нравится. Сеймамото поставила стакан и несколько секунд разглядывала его содержимое. Потом наклонила его... И блики от светильников в потолке неясно задрожали, отражаясь в стекле. Мы давно с ней не виделись. Поссорились лет десять назад, и с тех пор очень редко встречаемся. Последний раз на отцовских похоронах. Музыканты закончили какой-то блюз и заиграли несчастных влюбленных. Когда я был в клубе, пианист часто исполнял эту композицию, знал, что она мне нравится. Не самая известная вещь Эллингтона. Да и никаких особых воспоминаний у меня с ней не связано, но почему-то сразу запало в душу, как только я услышал ее впервые. Вечерами и в студенческие годы, и когда работал в издательстве, я любил слушать эту мелодию с диска Дюка Эллингтона. Такой приятный шум... Сколько раз я ставил эту пластинку? Во влюбленных Джонни Ходжес выдает такое классное, такое трогательное соло. Каждый раз эта томительная, красивая мелодия воскрешала в памяти те времена. Счастливыми их не назовешь вся моя тогдашняя жизнь комок не сбывшихся надежд и желаний. Тогда я был моложе, куда более изголодавшийся, одинокий, но. Ощущал мир проще и острее. Слушая музыку, вбирал в себя каждый звук, каждую ноту, впитывал каждую строчку прочитанной книги. Нервы, как острые шипы, глаза сверкали, пронзая собеседника насквозь. Вот какое время было. Услышав влюбленных, я вспоминал его снова и снова и видел свои глаза, смотревшие на меня из зеркала. «Знаешь, — сказал я, — как-то в девятом классе я к тебе ездил. Выйти хотелось от одиночества. Сначала позвонил, но трубку никто не взял. Я сел в электричку и поехал. Приехал, а на доме уже другая табличка. Как вы уехали, отца через два года перевели в Фудзисаву, город в префектуре Канагава в центральной части острова Хонсю». Рядом с Эносимой, остров у побережья залива Сагами на Тихоокеанском побережье Японии. Мы там долго жили, пока я не поступила в университет. Я посылала открытку с новым адресом. Ты не получил? Я покачал головой. Если бы получил, обязательно бы ответил. Странно. Видно, какая-то ошибка вышла. «Или просто мы такие невезучие, одна ошибка, другая, и разошлись, как в море корабли. Теперь твоя очередь. Рассказывай, как жил?» «Чего рассказывать-то? Интересного мало». «Ничего, ничего. Я послушаю». Я принялся излагать в общих чертах, как жил все это время, как познакомился в старших классах с девчонкой, как жестоко с ней в конце поступил, Подробности решил не вдаваться, мол, поссорились, из-за чего-то я ее обидел, а заодно и себя наказал. Как поступил в Токио в университет и корпел в издательстве над школьными учебниками. Пожаловался, как одиноко и тяжко почти десять лет жить без друзей. Про женщин своих все выложил, как не нажил с ними счастья. После школы почти до тридцати лет, пока я не встретил ее Кикой и не женился, никто мне по-настоящему не нравился. Рассказал, как часто в ту пору вспоминал о ней, мечтал увидеться, хоть на час поговорить. Симамото улыбнулась. «Ты много думал обо мне?» «Да, я тоже. Всегда, когда было плохо, единственный друг, вот кем ты для меня был». Она сидела, облокотившись о стойку, уперев подбородок в ладонь. Силы будто покинули ее. Она опустила веки. Я не заметил на ее пальцах ни одного кольца. Ресницы Симамото чуть подрагивали. Наконец она медленно открыла глаза и взглянула на часы. Я тоже посмотрел на свои. Время шло к полуночи. Взяв сумочку, она соскользнула с табурета. — Желаю тебе спокойной ночи. Рада, что увидела тебя. Я проводил ее к выходу. — Я вызову такси. — Дождь. «Машину сразу не поймаешь». Сеймамото покачала головой. «Не надо, не беспокойся, я справлюсь».